Глава 24. Зверь под одыр инером отбивался. Его передние лапы судорожно цеплялись за воздух, но не могли достать седака. В нескольких метрах от него огромный лев застыл над поверженным врагом. На мокрой шкуре несданного спасителя темнели рваные раны. И ещё один оборотень бездыханным трупом валялся чуть в стороне. Похоже, вер разорвал его, пока ей искала кинжал. Повернув голову в мою сторону, лев покачнулся и упал. Золотистое сияние окутало его, превращая в обнажённого мужчину. Молния выхватила из темноты искажённое лицо Айронера. Вскинув взгляд, он увидел меня. «Прав... вы... Бог...» Выдохнул принц, пытаясь пригнуть лобастую голову твари к её спине. Оборотень извивался змеёй, не давая сломать себе позвоночник. «Прав... вы... Бог...» Увизаев в грязи по самой щиколотке, я тяжело двинулась в сторону схватки. Пальцы судорожно сжимали Кенжел. Ещё никогда в жизни я не убивала собственными руками, но сейчас было близко к этому как никогда. "Давай!" крикнул Дроу, выворачивая обратно брюхом вверх. Я прыгнула, занося руку для удара. Острая лезвие вспороло упругую шкуру лишь на мгновение, задержавшую удар. Стальной клинок вошёл в плоть будто нож во разогретое масло. Гореча кровь брызнула мне на руки. Оборотень взревел, и в этот момент Айренер наконец-то вывернул его голову, жутким хрустом ломая шею. Падая, тяжёлое тело агонизирующей твари придавило Айренера и вогнало его в жидкую грязь. Захлёбываясь слезами и дождём, я упёрлась руками в мёртвую тушу, пытаясь столкнуть её задыхающегося принца. Бесполезно. Я не могла сдвинуть её ни на миллиметр. Но боги, видимо, благоволили нам. Рядом со мной возник обнажённый мужской силуэт. Это был тот самый Вэр, успевший немного оправиться от ударов, нанесённых когтями чудовищ. Его мускулы вздулись бугрями, когда он упёрся руками в тело оборотня и с надрывным рыком дёрнул его вверх и в сторону, откидывая с хрипящего дроу. Затем повалился на землю рядом с принцем. Зарубцевавшиеся раны вновь разошлись. Я упала на колени рядом с Айрениром, разорвала мундир на его груди и начала лихорадочно ощупывать. Дроу захрипел. Его мышцы свело судорога, изгибает тело в немыслимой позе. Эта светлая энергия жизни вливалась в него через меня, восстанавливая силы, сращивая раздавленную грудину и залечивая рваные раны. Вер исцелял себя сам, Брейн прав, их сложно убить. Они не обладают магией, до первого оборота весьма уязвимы, но у взрослых особей регенерация просто зашкаливает. Дру и эльфы в этом плане проигрывают перевёртышем. На моих глазах раны на теле Вера покрылись тонкой плёнкой, остановившей кровь, а потом начали быстро зарастать новой плотью. Всего пару минут и на земле остался лежать вполне здоровый мужчина. Его лицо закрывали мокрые волосы неопределённого цвета, но меня поразило не это. На шее незнакомца тускло поблёскивал широкий металлический обод и несколько звеньев толстой цепи. Первым открыл глаза Айренер. Протяжно застанав, он вскинул руку и ощупал голову, а потом резко сел, из волнения могли делся. Увидев меня, схватил в охапку и прижал к себе с такой силой, что у меня чуть кости не хрустнули. Уткнулся носом мне в шею и судорожно вздохнул. Эй, испугался, признался чуть слышно. Впервые в жизни испугался, что потерял тебя. Всхлипнув, я обняла его за шею и облегчённо расплакалась. Только сейчас поняла, в каком напряжении пребывала всё это время. Рядом с нами заворочился незнакомец, приподнялся, настороженно глядя на нас из-под мокрой чёлки. Слой грязи покрывал лицо Вера, но не мог скрыть чувственные губы и квадратный подбородок с ямочкой. "Я Айранер Денрайн, наследник Торнадун", произнёс принц, продолжая удерживать меня на своих коленях. "Кого я должен благодарить за спасение жизни моей жены и моей собственной? Вера Хорним". Прохрипел Верс, плюовый, набившийся в рот землю, из клана древесных кошек. Айринир удивлённо скинул брови. "Но ты не рысь", заметил он. "И этого клана давно нет". "Моя мать была рысью", пояснил Вер. "Отец погиб ещё до моего рождения, поэтому я рос в клане матери. А то, что лесных кошек нет, пока я жив, они существуют". Последние слова он произнёс с такой горечностью, будто это было делом чести. Я старалась не разглядывать его слишком пристально. Всё-таки он сидел голый, но проклятое любопытство не дало отвести глаза. "Откуда у вас ошейник?" задала я мучающий меня вопрос. Оба, и Вера, и Дрово, пронзили меня тяжёлыми взглядами. "Девочка моя", сладко пропел принц, поднимаясь на ноги вместе со мной. "По-моему, нужно пойти поискать, что осталось от наших вещей". Я успела заметить, как тело незнакомца охватила золотистая дымка трансформации. А в следующий момент Тайренер развернул меня так, что кроме леса я больше ничего не видела. Дождь и закончился, но перед рассветом температура упала. От земли поднимался густой туман, асветлеющее небо всё так же затягивали облака. "Ну хоть что-то хорошее", пробормотал принц, поднимая глаза к горизонту. "Сегодня вряд ли будет очень солнечно". С помощью магии мы высушили свою одежду и волосы, но вот избавиться от грези оказалось не так-то просто. На месте нашей стоянки валялись растерзанные трупы лошадей и разорванные сумки, из которых вывалились под дождь все наши вещи. Мы отобрали то, что могло пригодиться в дальнейшем пути, а остальное тщательно закопали в грезь, уничтожив следы нашего присутствия. Что делать с трупами? Деловито спросила я, поглядывая на тушу оборотней. Рядом с одной из них сидел лев и спокойно вылизывал себе лапу. Нужно спалить. Магический огонь вспыхнул ослепительным пламенем, из пепелие тела чудовищ. Ты когда-нибудь путешествовала на единороге? слегка посмеиваясь, спросила Эринир. Нет, я настороженно уставилась на него. У нас есть обычай. В обращённой форме мы никому не разрешаем себя седлать, только Элевиан, своей половинки. Лошаדיה у нас больше нет, так что сам понимаешь. И он театрально развёл руками. Тёмный эльфийский принц оказался потрясающим во второй ипостасие: антрацитово-чёрный с головкой блестящей шкурой и длинной гривой, ниспадающей серебристым каскадом вдоль грациозной шеи. Роскошный хвост цвета закалённой стали спускался до самых копыт. Руки сами тянулись к этому великолепию. Так и хотелось проверить, такой ли он мягкий и шелковистый, как выглядит. Тихо заржав, единорог ткнулся тёплым носом мне в плечо и вдруг опустился на колени, приглашая сесть верхом. Я нервно хихикнула, карабкаясь на его крепкую спину. Если бы он только знал, как это символично: жена сидит верхом на муже. "Я знаю, о чём ты думаешь", ворвался в моё сознание смеющийся голос принца. "Будто вот ж не думал, что у тебя такая фантазия?" Как я тебя слышу, изумилась я. Ты же моя половинка, мысленно ответил единорог. Это естественно. Он подцепил рогом сумку, в которую мы сложили уцелевшие вещи, и закинул её мне в руки. И я привязала себя магическими путами к его спине, так же как и поклажу. Рядом пристроился загадочный незнакомец. Впереди оставалось ещё полтора дня пути. «После всех испытаний нам действительно везло. Будто сами боги жалились и решили облегчить наш путь. Полдня мы провели в дороге, а когда настало время обеда и Эйренер объявил привал, Вейрах задрал молодую косулю, которую мы тут же зажарили на костре». Пока ели, загадочный незнакомец рассказал свою историю. С небольшими недомолвками и умалчиванием некоторых деталей, но вполне связаны и правдоподобно. Оказалось, что он, как и многие его собратья, служил светлым эльфом. Точнее, был сокольничем у эльфийского графа, некоего Ильсинора Талариана. И вот несколько дней назад среди графских слуг пронеслась неимоверная сплетня. Говорили, будто на северной границе с темным королевством произошла стычка с орками. Причем, несмотря на численный перевес и присутствие эльфийских магов, Нападавшие были полностью уничтожены неожиданно возникшим смерчем и землетрясением. Самым странным казалось то, что разгулявшаяся стихия не затронула ни темную эльфийскую крепость, ни самих дроу. Многие уверели, что это боги вмешались в ход сражения и помогли тёмным отразить нападение. Слухи быстро распространялись, обрастали подробностями, и вскоре во всём графском наделе не было ни одного вера, который бы не поверил в божественное провидение. Кто-то сказал, что это знак, мол, боги ируют с нами, так к чего же мы ждём? Возьмём мечи в руки и пойдём грамить ненавистных эльфов. Верах пояснил, что эльфы далеко не глупые и давно ввели правила проживания для веров на своей территории. Каждый вир, желавший пересечь границу Светлого королевства, в обязательном порядке подвергался магическому воздействию, после которого не мог вернуться в звериную форму. Лишь покинув эльфийские земли, они вновь обретали вторую ипостась. Услышав об этом унизительном обычае, я тут же вспомнила, что за всё время пребывания на территории герцога Анторийского я так ни разу и не увидела обратившихся веров, хотя в человеческой ипостаси их попадалось немало. Даже совьенный Арлит в первый раз изменили форму только в первородном лесу. Между тем, Вейрах продолжал. Когда графу донесли о волнениях среди слуг, он отдал приказ арестовать бунтовщиков, подбивающих народное на восстание. Те бежали под покровом ночи и смогли пересечь границу королевства и обратиться, но это не помогло против боевых магов графской гвардии. После короткого, но ожесточённого боя Вейры оказались окружены и вынуждены были сдаться. У многих из них уже не хватало сил даже на регенерацию. Эльфы не стали играть в благородство и уничтожили всех тяжелораненых, остальных загнали в тесные клетки и выставили у позорного столба во дворе графского замка. Вейрах попал в одну из них. Целый день их держали без еды и питья, естественные надобности тоже приходилось справлять прямо в клетке, на виду у всего замка и собратьев по несчастью. А вечером прибыл королевский синишель, и рядом с клетками начали воздвигать эшафот. Эльфийский король Теодар подписал указ о казни всех бунтовщиков. На рассвете их собирались повесить. Но за Вейрахом почему-то пришли раньше. Он уже приготовился достойно встретить смерть, а потому даже не удивился, когда явились эльфы из графской гвардии. Надели на него кандалы и грубыми тычками погнали в замок. Граф Толариан уже ждал... Глумясь над пленным Вером, он сообщил, что решил отблагодарить за прежнюю службу и подарить ему жизнь. Вот только остаток дней презренному Веру придётся провести в Бразильва, сидя на привизии. Для любого Вера это равносильно смерти. Невозможность обращаться укорачивает их век. Чем дольше Вер не может принять звериную форму, тем больше слабеет физически. Но если не может обернуться в человеческую и потасть утречивый разум и постепенно превращается в обычное животное, пусть и большое. Поэтому к эльфам на работу нанимались только молодые, крепкие и свободные веры. Поэтому Арлит молчала о своём замужестве, пока прислуживала в Герцкском замке. Я слушала и ужасалась. В книгах всё просто: светлое, значит, хорошее, тёмное плохое, а тут есть светлая магия, магия созидания. И все существа, использующие её априори, попадают в разряд хороших? Тёмная магия – магия разрушения. И все, в ком она бьётся, автоматически становятся плохими? Ведь именно так и пишут в фэнтезийных романах. Но, похоже, на Эретусе всё намного сложнее. То, что эльфы пользуются светлой магией, ещё не делает их положительными существами. Они просто ею пользуются, причём так, как им удобнее. В общем, всё закончилось тем, что Вераха вынудили обратиться и посадили на цепь в старые конюшни. Но ночью кто-то попытался открыть клетку со смертниками. Вся стража сбежалась к позорному столбу, а бывший сокольник не стал ждать, пока они вернутся. Он смог порвать железные цепи и вырваться на свободу. Выскочив на улицу, Вераха растерзал попавшихся на пути эльфов и в два прыжка оказался рядом с клеткой. Тот, кто выпустил пленных, сумел передать им оружие. Бывшие смертники убили стражу и бежали поодиночке. Они поняли, что так их будет сложнее найти, чем если бы они передвигались отрядом. Но они-то бежали в человеческом обличии, а он в теле льва. Спасаясь от погони и путая следы и вирах, взял далеко на восток, бежал почти всю ночь, а потом услышал крики и шум борьбы. Увидел, что оборотни напали на путников и решил вмешаться. В тот момент он не думал, что жертвами вполне могли быть ненавистные эльфы. Вера действовал на инстинктах: уберечь, защитить, спасти. Лишь позднее, когда смог рассмотреть моё лицо, понял, почему проснулся инстинкт защитника. Я же сид, а он вер, что, может быть, естественнее между нашими расами и спокон веков жившими бок о бок. Айра неру поминал, что клан Песчанных Львов принёс мне клятву опеки и защиты. Вирах тут же заявил, что он, как единственный представитель Лесных Кошек, тоже приносит мне клятву от лица своего клана. Это могло бы показаться смешным, но мужчина был предельно серьёзен. Одежда принца оказалась ему мала, поэтому он только прикрылся ниже пояса, завязав на бёдрах кусок покрывала и в таком виде присягнул мне на верность. Вот так и вышло, что теперь мы путешествовали втроём.